великое посольство в марте 1697 года в западную европу через Лифляндию было отправлено великое посольство основной целью которого было найти союзников против османской империи. великими полномочными послами были назначены генерал-адмирал франц яковлевич лефорт, Генерал Федор Алексеевич Головин, начальник посольского приказа Прокофий Богданович Возницын. Всего в посольство вошло до 250 человек. Петр, верный своей любви к маскараду, ехал под именем урядника преображенского полка Петра Михайлова. Чужое имя, впрочем, никого не могло обмануть. Петр вел себя так, как хотел, да и колоритная внешность его выдавала. Кстати, о внешности. Всем известно, что Пётр был очень высок, 2 метра 4 сантиметра. Но голова была обычного размера. И для взирающих на царя снизу вверх казалась маленькой. Да и стать подкачала. По современным меркам одежду Пётр носил 48 размера, а обувь 39-го. В общем, добылинного богатыря не дотянул. Зато подменить такую фигуру, какие бы слухи не ходили по России, было практически невозможно. Никто и не думал его подменять. Царь сам круто переменился. Посольство посетило Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Голландию, Англию, Австрию. Были намечены визиты в Венецию и к Папе Римскому, они не состоялись. Завербовала в Россию несколько сотен специалистов по корабельному делу. Закупила военное и прочее оборудование. Урядник Петр Михайлов нередко принимал участие в переговорах, но в основном удовлетворял свое любопытство в области кораблестроения, военного дела и других наук. Помимо прочего, поработал плотником на верфях Ост-Индийской компании, где при его участии был построен корабль «Петр и Павел». Об этой царской прихоти была осведомлена вся Европа и без того шокированная предводителем московитов. Петр толком не знал ни одного иностранного языка. Говорил в основном на простонародном голландском. Понятия не имел о хороших манерах, не умел ни вести себя за столом, ни танцевать. В Англии Петр посетил Литейный завод, Арсенал, парламент, Оксфордский университет, Гринвичскую обсерваторию и Монетный двор, смотрителем которого в то время был Исаак Ньютон. Царя интересовали прежде всего технические достижения стран Запада, а не правовая система и не механизм государственного управления. Самодержавие его более чем устраивало. Хотя парламент он один раз все-таки посетил. Посмотрел на эту заморскую диковину.